Длинные бы должны были лечь на схеме линии а схема была тут коротенькой она была всего лишь треугольником и в вершинах этого треугольника стояли как в теоремах три заглавных буквы в т м если прочесть их по часовой стрелке рыба центнеры рыбы кефалевой сельдевой скумбриевой осетровой, рыба с разных концов света, путь который, по суше мог бы начаться с Мурманска, Одессы, Клайпеды, Астрахани, Красноводска, Владивостока даже. Эта рыба тоже по коротким путешествовала схемам, а иногда плутала, кружилась, перекидывалась, как по речным порогам, когда идет на нерест. И снова лишь заглавные буквы в конце каждого отрезка схемы. Догадка не подтверждалась. Что-то очень тревожное жило в этих темных схемах, в этих запутанных линиях, ясных только тому, кто их чертил. И никакого ключа, чтобы отомкнуть тайну. Попробуй расшифруй. Но уже понял Павел что не отступится, дознается. Да Понял, что тетрадь кричит ему про серьезное, про такое, о чем Петр Котов даже сам с собой секретничал, не доверяя тайникам. А вдруг кто обнаружит, раскроет, поймет? Но тогда зачем, умирая, он отдал тетрадь ему? Пусть бы эта тайна и ушла в могилу вместе с владельцем тетради. Нет, не для того, тут все писалось и чертилось, чтобы сгинуть. А для чего? Страница, еще страница, даты, цифры, название товара, обозначение емкостей машин, рефрижераторов, барж, вагонов, а потом схемы. Но не проясняющие а все запутывающие, и эти заглавные буквы, всего лишь буквы с точками. Пожалуй, надо было ложиться спать. Утро вечером мудренее. Но тетрадь притягивала, затягивала. Еще страница, еще страница. Сюда бы ученого. Какой-то историк, ленинградец. Павел сейчас не мог вспомнить его фамилию. Положив многие годы труда, прочел все же письмена исчезнувшего народа майя. Его бы сюда, этого ученого. Но тетрадь это не для ученых, иная в ней жила темнота, иная наука. То была его, Павла, наука. Он сам был Майя. Его приговорили за эту науку к восьми годам. Он отсидел четыре, вырываясь на свободу. Выламывался, вырвался. Он год змей ловил, чтобы не красть, но вернулся с деньгами, ибо без денег свобода не смотрелась. Вернулся, да, но опять все та же наука. Приговорен он к ней, что ли? Эта наука, этот опыт должны были помочь Павлу растемнить тетрадь Котова. Тот рассчитывал, что Павел сумеет. Не получалось. А надо понять, необходимо понять, если дом охвачен пожаром, а на стене висит схема, куда бежать, чтобы выбраться из огня то надо эту схему запасного выхода суметь прочесть, понять и не тянуть с этим. Огонь ждать не будет. Огонь уже подобрался к Павлу. Павел уже ступил в него. Поймет ли, найдет ли путь к запасному выходу? А есть он этот выход. В этой тетради выход? Зачем, умирая ему, отдал ее Петр Григорьевич? Павел сунулся в холодильник, поискал предложенную Леной водку. Да, стояла початая бутылка, заткнутая пробкой от какого-то лекарства. Такими пробками виноделые не пользуются. Может, с год стоит тут эта бутылка, чуть-чуть только тронутая в день новоселья, одинокого новоселья. Павел не решился взять эту бутылку. Он снова вернулся к тетради, взял со стола. Пошел с ней в комнату, начал ходить, петляя по комнате, как петлялинные схемы.